Подходим к последнему отделу ЖКТ – кишечник. Мы дошли до одной из наиболее важных частей пищеварительной системы. До этого момента с едой происходили различные процессы от механического измельчения при помощи зубов и языка до химической обработки слюной и в желудке. В кишечнике начинается всасывание питательных веществ – белков, жиров, углеводов и витаминов. Потом они попадают в кровь, чтобы напитать весь организм. Все, что до этого произошло с едой, не имеет смысла, если нарушается всасывание питательных веществ. Кишечник делится на две части. Тонкая кишка, где происходит всасывание питательных веществ. Толстая кишка, где завершается процесс пищеварения. В центре тонкая кишка. Это трубка длиной 6-7 метров. И диаметром 2-3 см. Она начинается от желудка и заканчивается у толстой кишки. На обоих концах расположены по клапану, которые впускают и выпускают пищевой комок. Привратник желудка пропускает переваренную пищу, а илеоцекальный клапан пропускает неусвоенный болюс, кусок пищи, глоток жидкости, рефлюксат, от пузырь газа, проходящие через глотку и пищевод в прямом или ретроградном направлении в первый отдел толстой кишки. Пища находится в тонкой кишке около двух часов. Самые важные фаза пищеварения всасывания происходит именно в этом органе, расположенном в центральной части живота. Поскольку кишка очень длинная, у неё множество складок, так она может поместиться в брюшной полости. После моего первого контакта с тонкой кишкой я была в шоке на несколько дней. Случилось это в Лондоне в конце 1990-х годов, когда я была на выставке гонтера фон Хагенса, о которой я уже говорила в связи с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Там были показаны органы пищеварения. Они свисались с пятиметрового потолка, и было видно, как тонкая кишка доставала до пола. Эта картина, которая до сих пор стоит у меня перед глазами, заставила меня задуматься, каким образом эта длиннющая трубка Может помещаться в животе. Тонкий кишечник состоит из нескольких отделов. Первый — двенадцатиперстная кишка, расположена сразу после желудка, имеет S-образную форму, ее положение фиксировано. В двенадцатиперстную кишку из желудка попадает химус, смешанные частично переваренная пища, пропитанная соляной кислотой, которую нужно нейтрализовать, чтобы она не раздражала кишечник. Стенки кишечника покрыты тонким слоем гладкой мускулатуры и не готовы к приему таких кислых веществ. Нейтрализацию осуществляют желчные кислоты, которые выделяют желчный пузырь, и пищеварительные соки поджелудочной железы. Именно в двенадцатиперстной кишке начинается усвоение витаминов и других питательных веществ. Второй. Тощая кишка. Принимает пищевой комок, уже смешанные с желчью, ферментами и дуоденальной слизью. В тощей кишке происходит всасывание веществ из химуса. Пищеварительный сок, выделяемый кишечными железами, расщепляет углеводы, белки, жиры. Внутренняя оболочка тощей кишки покрыта ворсинками, с помощью которых в кровь всасываются питательные вещества, жиры, белки, углеводы, витамины и соли. Третий – подвздошная кишка. Последний отдел тонкого кишечника, в котором происходит всасывание воды, минералов, витамина b 12 и желчных кислот. Наверняка вы когда-нибудь интересовались, как питается плод в утробе матери. Всем известно, что через пуповину, но как она связана с кровообращением ребенка и как усваиваются все необходимые питательные вещества. Вот мы и пришли к этому моменту питание плода в утробе матери осуществляется за счет плаценты. От нее по пупочному канатику отходит пупочная вена, содержащая артериальную кровь, и через пупочные отверстие в передней брюшной стенке плода заходит в его брюшную полость. Что происходит с этой связью после рождения? Уповина отпадает, и желточный проток закрывается. Если этого не происходит, Образуются патологии, известные как меккелив-дивертикул. Пища должна пройти очень длинный и извилистый путь по тонкой кишке. Для этого кишечник покрыт слоем мышц, которые заставляют пищевой комок продвигаться, а не застревать внутри. Перистальтические движения кишечника заставляют его скачкообразно продвигаться вперед. Пищеварительные ферменты в стиральной. Машине. Сегодня в супермаркете можно купить биологические стиральные порошки, содержащие ферменты, которые растворяют пятна от еды на одежде. Первые подобные моющие средства создал немецкий химик Отто Рем в 1913 году. В состав входил экстракт поджелудочной железы свиньи и протеазы. Ферменты, которые расщепляют белки до аминокислот, с помощью чего грязь растворяется. Но была одна проблема. Из-за щелочности моющих средств протеазы претерпевали развертывание структуры и денутурировались. Денатурация белков – это изменение нативной конформации белковой молекулы под действием различных дестабилизирующих факторов. Аминокислотная последовательность белка не изменяется. Денатурация приводит к потере белками их естественных свойств. В 1960-х годах датская компания Новая Индустрия» открыла бактерию бакилус ликениформис и создала с ней стиральный порошок, способный удалять не только пятна, но и запахи с одежды работников рыбной промышленности. Протеазы, полученные из бакилю с ликениформис, уже не денутерировались в щелочной среде моющего средства. В современных стиральных порошках используется множество других микробных ферментов, таких как амилаза, которая удаляет остатки крахмала, например, пятна от каши, или липазы, которые устраняют следы жира и помады. Кишечный барьер гетерогенен и состоит из физических, химических и иммунных элементов, Все три они очень важны для защиты от патогенов. Энтероциты составляют 80% от клеток эпителия кишечника, хотя там также, но в меньшем количестве. Присутствуют баколовидные клетки, ответственные за выделение слизи, диффензины, клетки панета, гормоны, нейропептиды и клетки, которые могут захватывать антигены из просвета кишечника. Наверняка вы слышали, что кишечник называют вторым мозгом. И действительно, тонкий кишечник является частью энтеральной нервной системы со своими нервами, нейронами и химическими посредниками. Например, 90% серотонина вырабатывается именно в этом органе. Вот еще один интересный факт. Кишечник человека содержит около 200 миллионов нейронов. Столько же имеется в мозге собаки. Помимо функции всасывания питательных веществ, Эпителий кишечника контактирует со множеством микроорганизмов, которые поступают вместе с пищей. Эпителиальный барьер защищается от них с помощью особого механизма — врожденной иммунной системы. Стенка кишечника состоит из эпителиальных клеток, настолько плотно связанных между собой, что через нее могут проходить только вещества определенного размера. Она покрыта защитным слоем слизи. Эпителиальные клетки способны синтезировать защитные пептиды, обладающие антибактериальными свойствами. Эпителий кишечника похож на бархатистый ковер. Он покрыт ворсинками длиной от половины до одного миллиметра, состоящими из слоя кишечных клеток, энтероцитов, о которых я уже упоминала. Они, в свою очередь, состоят из микроворсинок, обращенных внутрь кишечника, которые первыми контактируют с химусом. Целостность эпителия зависит от того, насколько плотно энтероциты соединяются друг с другом при образовании непроницаемого клеточного слоя. Существует четыре типа соединений между клетками эпителия – десмосомы, щелевые, адгезивные и плотные контакты. Соединения, образованные плотными и адгезивными контактами, прилегают к апикальной поверхности клеток. Апикальная поверхность Свободная поверхность эпителиальной клетки и часть ее цитоплазмы противоположной базальной части, расположенной на базальной мембране. Латеральные мембраны энтероцитов взаимодействуют друг с другом в основном через десмосомы и щелевые контакты. Регенерация энтероцитов происходит с удивительной скоростью, всего за 2-6 дней. Чем больше микроворсинок, тем больше поверхность всасывания. Если бы кишка не имела складок, то абсорбционная поверхность была бы несоизмеримо ниже. К тому же кишечнику пришлось бы стать в три раза длиннее, но в таком случае он бы не поместился в брюшной полости. Всасывающая поверхность кишечника, если ее растянуть, составляет около 300 квадратных метров и превосходит по площади теннисный корт. Давайте остановимся на тонком кишечнике, так как это одна из обширных поверхностей организма, контактирующих с внешними агентами. Здоровье в значительной мере зависит от правильной работы кишечного барьера. Как мы уже видели, питательные вещества всасываются главным образом через стенки тонкой кишки. Многие спросят, если питательные вещества проникают сквозь стенки тонкой кишки, что находится по другую сторону. По другую сторону происходит кровообращение. Его мы можем представить в виде дерева, которое корнями обнимает органы. Питательные вещества из тонкой и толстой кишки через воротную вену поступают к различным органам. Клетки эпителиальной мембраны соединены очень плотно. Представим армию солдат, которые стоят плечом к плечу и пропускают только полезные для организма питательные вещества, останавливают вирусы, бактерии, токсические агенты. Эти солдаты стоят на карауле круглыми сутками и обновляются каждые пять дней. Вещества могут попасть внутрь энтероцита, трансклеточная проницаемость или в пространство между клетками, параклеточная проницаемость. Не думайте, что это хаотичный процесс. Транспорт каждого из питательных веществ через энтероциты осуществляется с помощью специфического белка-транспортера. Этот солдат сопровождает нутриент на протяжении всего пути и проведет его через энтероцит в кровоток. Некоторые вещества, например, жиры, расщепляются желчью на растворимые частицы для того, чтобы они могли пройти через энтероциты. В просвете кишечника, благодаря действию PH, желудочного сока, секреты поджелудочной железы и желчи, сосредоточена первая линия защиты от микроорганизмов. Пищеварительные ферменты, такие как липазы и протеазы, не только расщепляют питательные вещества на простые молекулы, но и способны разрушать клеточную стенку вредных микроорганизмов, препятствуя их проникновению в кровоток. Эти вредные для организма вещества распознаются иммунной системой тонкого кишечника, которая пропускает только полезные нутриенты. После того, как питательные вещества проникли сквозь стенки кишечника, они попадают в кровоток и достигают клеток. В тонкой кишке всасывается большая часть воды, а также минералы, водорастворимые витамины, углеводы и аминокислоты, полученные из белков в процессе пищеварения. С жирами все происходит иначе, так как они не растворяются в воде. Слишком быстрое прохождение по кишечнику может привести к нарушению процесса всасывания. Оно ускоряется из-за чрезмерного потребления клетчатки, слабительных или фитиновой кислоты, содержащейся в некоторых злаках. Это вещество считается антинутриентом, потому что связывает минералы цинк, кальций, железо, магний и производит молекулы, которые не растворяются в воде. Чтобы разрушить эти молекулы, нужна фитаза. Однако этот фермент не вырабатывается организмом человека, поэтому мы не способны всасывать те минералы, которые соединены с фитатами. Способность поглощать питательные вещества сильно ухудшается при некоторых заболеваниях, например, при целиакии, когда повреждены кишечные ворсинки особенно если ее неправильно лечат. Если в тонкой кишке всасываются только важные для организма питательные вещества, то в толстую упадают ненужные остатки. В этой части желудочно-кишечного тракта в основном происходит всасывание воды, а также там хранится кал, который позже будет выведен из организма. Дальше в книге будет целая глава, посвященная фекалиям. Забегая вперед, скажу, что они состоят не только из непереваренной пищи, но и из большого количества остатков клеток и бактерий. Питательные вещества разносятся к органам по кровеносным сосудам, общая длина которых превышает сто тысяч километров. Это все равно, что два с лишним раза обогнуть землю. Дальше приведены наиболее важные нутриенты. Жирные кислоты. Жиры приносят наибольшее количество энергии 9 килокалорий на 1 грамм. Это не только важный источник энергии, но и необходимый строительный материал для клеточных мембран. Большинство жирных кислот поступают с пищей в форме триглицеридов или холестерина. Первые образованы в результате расщепления жиров под действием панкреатической липазы. Триглицериды, в свою очередь, распадаются на жирные кислоты и моноглицериды. Вместе с холестерином, жирорастворимыми витаминами и фосфолипидами образуются капельки жира, мицеллы, растворимые в воде с помощью желчных кислот. Мицеллы пассивно проникают через мембрану энтероцита, хотя есть белки, которые помогают их транспортировать. Молекула холестерина переносится с помощью транслакона, комплекса белков, и попадает В энтероцит. Углеводы. Амилаза расщепляет сложные углеводы на более простые, состоящие всего из одной молекулы. Сначала они попадают в кровь, потом в печень, и оттуда переносятся ко всем клеткам организма, чтобы метаболизироваться и дать энергию. Содержащиеся в крови глюкозы откладывается в печени и мышцах в виде гликогена. Уровень сахара в крови регулирует гормон инсулин когда его запасы пополнены, активируется липогенез, под действием которого углеводы превращаются в жиры и откладываются в адипоцитах. Адипоцит – основной тип клеток, из которых в основном состоит жировая ткань. Аминокислоты. При воздействии фермента пектиназа на пептидные связи Аминокислоты, полученные из белков, тоже могут проникать через кишечный барьер и попадать непосредственно в кровь. Потом они поступят в печень, а после откладываются в запас, создавая так называемый пул аминокислот, используемый для синтеза ферментов и белков таких как коллаген и эластин. Излишки этих веществ используются организмом как источник энергии. Вода и ионы. По тонкой кишке ежедневно проходит около 9 литров воды. Примерно 2 из них поступают вместе с пищей, а остаток приходится на жидкости, выделяемые в процессе пищеварения. В тонкой кишке всасывается 80% воды, 19% в толстой кишке, и только 1% выводится из организма вместе с экскрементами. Ионы, которые поступают в организм вместе с едой, усваиваются и используются внутренними органами. Они играют структурную роль, как в случае с кальцием и магнием, участвуют в образовании гемоглобина, железа, и входят в состав ферментов, цинк. Многие из происходящих в организме процессов нуждаются в достаточном количестве ионов кальция, фосфора и магния. Их концентрация регулируется в кишечнике, костях и почках. В костях и зубах находится 99% кальция, в крови и тканях – 1%. Чтобы этот минерал усваивался, организму нужен витамин D. Если его не хватает, то гормон кальцитриол, активная форма витамина D, образуется в недостаточном количестве, и тогда кальций будет плохо усваиваться с пищей. В этом случае организм мобилизует минерал из скелета, что приводит к ослаблению костей. Примерно 10-30% кальция, который поступает с пищей, усваивается в верхней части тонкой кишки, а остальное выводится с экскрементами. По сравнению с питательными веществами, процесс всасывания витаминов протекает иначе и во многом зависит от их природных свойств. Всасывание большинства витаминов происходит в тонкой кишке путем пассивной и облегченной диффузии и активного транспорта жирорастворимые витамины А, Е, Д и К всасываются через мицеллы, структуры, благодаря которым нерастворимые в воде вещества, такие как жиры или жирорастворимые витамины, могут передвигаться по кровотоку, по лимфатическим путям и попадают в кровоток, питают ткани и потом выводятся из организма. Эти витамины легко накапливаются в теле, в печени и жировой ткани, и поэтому их не нужно употреблять каждый день водорастворимые витамины. Все из групп Б и С не накапливаются. Их запасы обязательно следует пополнять ежедневно. Им не нужна помощь в транспортировке, они сразу поступают в кровь и легко всасываются. Рассмотрим несколько примеров. Небольшое количество витамина B1 тиамин, который поступает вместе с пищей, может всасываться через мембрану путем активного транспорта, но когда его много. Усвоение идет посредством пассивной диффузии через мембрану. Витамин B3 содержится в печени, мясе, рыбе, злаках, орехах. Легко проникает через кишечный барьер, накапливается в печени и потом через кровь поступает в ткани. Витамин B12 всасывается в тонкой кишке. Он необходим для выработки жирных кислот. Он содержится только в продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, яйцах молоке и внутренних органах. Дополнительный прием В12 необходим тем, кто не ест животную пищу, то есть веганам и многим вегетарианцам. И хотя бактерии кишечника могут производить небольшое количество этого витамина, о чем будет рассказано позже, этого все равно недостаточно. Примерно 80-90% витамина D синтезируется у человека под действием солнечных лучей, и только 10-20% поступает в организм из еды. Он содержится в продуктах животного происхождения, таких как печень трески и жирная рыба. В меньших количествах присутствует в говяжьей печени, в яичном желтке и растениях, а также в грибах, например, шампиньонах. Витамин D нужен для усвоения кальция и фосфора в кишечнике, помогает в профилактике остеопороза у взрослых особенно у женщин в период менопаузы и рахита у детей. Нам не хватает витамина D. В 2014 году опубликованное в журнале British Journal of Nutrition исследование показало, что 88% мирового населения страдает от дефицита этого жирорастворимого витамина. Оптимальный уровень которого составляет 30-50 нанограммов на миллилитр. До недавнего времени в Испании определение уровня витамина D не входило в перечень рутинных анализов, поскольку все были уверены, что в такой солнечной стране его достаточно. Однако это не так. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Revista de Osteoporosis и Metabolismo Mineral, дефицит витамина D есть у половины населения Испании в возрасте от 18 до 60 лет, и у 87% людей старше 60 лет. Причины, согласно докладу Испанского общества эндокринологии и диетологии, СН, заключаются в недостатке витамина D в рационе, использовании средств от солнца с очень высокой степенью защиты, а также в том, что большая часть населения страны Живет выше тридцать пятой параллели северной широты. Город Миллия расположен на тридцать пятом градусе двадцать седьмой минуте северной широты. Поэтому синтез этого витамина зимой у испанцев невозможен. Производство витамина Д снижается в пожилом возрасте, при некоторых заболеваниях обмена веществ, почек или печени, хроническом болевом синдроме, диабете второго типа ожирении. Существует противоречие относительно добавок витамина D. В 2014 году журнал British Medical Journal опубликовал исследование, в котором утверждалось, что они не повышают плотность костей. Однако в 2017 году в другом журнале Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease были опубликованы противоположные выводы. Витамина К, К1 и К2 – Отведена важная роль в организме. Благодаря ему сворачивается кровь, что предотвращает внутренние кровоизлияния. Также он способствует усвоению кальция в костях. Витамин К 1 филлохинон поступает в организм с пищей. Он содержится в зеленых овощах, растительных маслах, оливковом, соевом и других. Всасывается в подвздошной кишке под действием желчных и панкреатических солей. Витамин К 2 Минохинон. Производится бактериями ободочной кишки и всасывается в толстом кишечнике. Случай седьмой. Ракель и дисбиоз. Как-то раз на ужине с друзьями я познакомилась с Ракель. Она была девушкой моего старого приятеля. До этого мы с ней пересекались, но никогда не сидели вместе. Мы с друзьями решили заказать блюда на всех, но Ракель попросила, чтобы ей принесли в отдельной тарелке, поскольку Она не ест ничего, что содержит глютен и лактозу. Просто из любопытства я спросила, есть ли у нее целиакия или пищевая непереносимость. Девушка рассказала, что некоторое время назад на ее веках и под глазами появился атопический дерматит. Дерматолог прописал крем с кортикостероидами, и он помог. Но когда она перестала им пользоваться, проблема вернулась. Послушав совет коллеги с работы, Она отказалась от глютена и молочных продуктов, и через пару недель состояние кожи вокруг глаз улучшилось. Была ли у Ракель непереносимость глютена или лактозы? Нет, на самом деле у нее была повышенная кишечная проницаемость. Слизистая оболочка кишечника была повреждена, поэтому глютен и казеин, проникая через стенку кишечника, вызывали такую реакцию исключив определенные продукты из питания, она заметила улучшение. Несколько дней после того ужина мы снова встретились с Ракель и начали лечение пробиотиками и пребиотиками, чтобы восстановить кишечный барьер. 10 заповедей для здоровья кишечника. Заповедь первая. Не злоупотребляй противовоспалительными препаратами, ибупрофен, кортизоном, ацетилсалициловой кислотой, аспирином, ингибиторами протонной помпы, например, омепразолом. Заповедь вторая. Принимай антибиотики в случае крайней необходимости только по рецепту врача и совместно с пробиотиками для защиты микробиоты кишечника. Заповедь третья. Не забывай о клетчатке в рационе. Это пища для бактерий. Заповедь четвертая приучи себя ходить в туалет в одно и то же время. Заповедь пятая. Ешь меньше сахара и ультраобработанных продуктов. Заповедь шестая. Питайся разнообразно. Ешь фрукты, овощи, бобовые, хлеб из цельнозерновой муки, нежирные белковые продукты, оливковое масло и прочие. Заповедь седьмая. Не уделяй чрезмерного внимания и гигиене. Разреши детям пачкаться на прогулке в парке. Заповедь восьмая. Не злоупотребляй жирной пищей. Заповедь девятая. Не кури. Заповедь десятая. Держи вес под контролем. Последний отдел желудочно-кишечного тракта. Толстая кишка. Наконец, мы подошли к последнему отделу пищеварительного тракта. Давайте посмотрим правде в глаза без предрассудков. Хоть он и последний, и там накапливается кал мы не должны недооценивать его функции. Толстый кишечник состоит из слепой, ободочной и прямой кишки, а также ануса. В слепой кишке находится аппендикс, его длина обычно составляет 5-10 сантиметров. Долгое время аппендикс считался бесполезным органом, однако недавние исследования показали, что он является резервуаром для полезных бактерий. Толстая кишка имеет длину примерно полтора метра она присоединена к тонкой или оцикальным клапанам. В толстой кишке происходит всасывание воды минералов и витамина К2, который производится микробиотой кишечника. Бактерии, живущие в толстой кишке, способны вырабатывать биотин, фолиевую кислоту, витамины К2, В5, В9 и В12. В толстом кишечнике В процессе гниения образуются короткоцепочечные жирные кислоты и различные потенциально опасные вещества, такие как аммиак, амины, фенолы, тиолы, индолы. Илеоцикальный клапан пропускает химус из последнего отдела тонкого кишечника в слепую кишку. Давайте рассмотрим его подробнее, так как без этого клапана невозможно успешное продвижение пищи по кишечнику. Он находится в месте перехода трубки толщиной в 2-3 сантиметра тонкой кишки в трубку гораздо большего диаметра – 8 сантиметров. Если положить руку на паховую область справа, можно определить его местонахождение между подвздошным гребнем и лобком, совсем рядом с аппендиксом. Илеоцикальный клапан обеспечивает постепенное перемещение остатков пищевого комка химуса в толстую кишку. И не дает ему двигаться в противоположном направлении. Бактерии толстой кишки не похожи на те, что обитают в тонкой. Функция илиоцикального клапана — не допустить перехода микробов толстой кишки на другую сторону, чтобы не нарушить баланс микробиоты. Те, кто когда-либо сталкивался с ремонтом водопровода, знают, что в месте, где стоит затычка, есть риск возникновения протечки. Так вот. Леоцикальный клапан – это одна из затычек в нашей пищеварительной системе. Когда он работает неправильно, возникает так называемая недостаточность леоцикального клапана, среди симптомов которой боль в паху и пояснице, вздутие живота, рвота, запор, диарея. Внутри толстая кишка совсем не похожа на тонкую. Вместо ворсинок ее покрывает сирозная оболочка. Всасывание воды и электролитов происходит в первом отделе толстого кишечника, а в последнем скапливается кал. Движения, с которыми болюс продвигается по толстой кишке, более плавные, чем в тонкой. Кал накапливается в последнем отделе толстой кишки и будет там храниться до момента дефекации. Если все работает правильно, мы сдерживаем позывы, пока не окажемся в подходящем месте. И здесь важную роль играет пуборектальная мышца, благодаря которой мы и можем удерживать кал. Название звучит намного хуже, чем бицепс или трицепс, но поверьте, она жизненно необходима. Пуборектальная мышца имеет подковообразную форму. Она петлей окружает прямую кишку и тянет ее, изменяя таким образом угол наклона ануса с 90 на 15 градусов, чтобы можно было вывести кал. То есть происходит вот что. В позе на корточках пуборектальная мышца расслабляется и выпрямляет прямую кишку, а в остальное время сдавливает ее, чтобы удерживать кал внутри. Для диагностики заболеваний толстой кишки чаще всего используют колоноскопию. В прямую кишку вводится гибкая длинная трубка с видеокамерой, через которую можно видеть, что происходит внутри, взять пробы ткани на анализ, сделать биопсию и даже удалить аномальные образования. Очень часто во время обычного осмотра обнаруживаются полипы, разрастание тканей. По большей части это доброкачественные образования, но их нужно удалять, потому что некоторые могут стать злокачественными. Дальше приведены самые распространенные заболевания толстой кишки. Дивертикулит. Дивертикула – Это маленькие выпуклые мешочки, которые образуются в основном в толстой кишке. Заболевание возникает только когда эти мешочки воспаляются или в них проникает инфекция. Легкие случаи лечатся диетой и антибиотиками, а в тяжелых ситуациях приходится прибегнуть к операции. Синдром раздраженного кишечника, СРК. Для него характерны вздутие, боль в животе, диарея, запор или их чередование. Далее мы увидим, что СРК тесно связан с дисбиозом кишечника. Для его лечения необходимо соблюдать правильную диету и восстанавливать микробиоту. Болезнь Крона. Это аутоиммунное заболевание, названное именем доктора Баррила Бернарда Крона, который его открыл. Оно обычно поражает последний отдел тонкой кишки и началу толстой. Симптомы сильно различаются в зависимости от места, где возникло воспаление, диарея, боль в животе, слабость, потеря веса и аппетита, боли в суставах. Для лечения используются кортикостероиды, иммуномодуляторы и новейшие биологические препараты на основе живых организмов. При болезни крона очень важно следить за питанием, нужно отказаться от продуктов, которые причиняют наибольший дискомфорт. Подведем итог как переваривается паэлья с курицей и овощами. Представьте, что вы готовите вкуснейшую паэлью с курицей и овощами. Национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого, в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица. Название происходит от латинского слова пательла сковорода. С первым укусом зубы при участии языка и слюны, начнут размягчать, измельчать, перемалывать и раздирать еду, чтобы сформировать пищевой комок. Это хомяк хранит запасы за щеками, а вам, перед тем, как проглотить пищу, нужно хорошо ее разжевать, чтобы не подавиться. Время, необходимое на пережевывание пищи, зависит от разных факторов, типа продукта, углеводы, белки, жиры, размера порции, степени готовности, вида еды, Все торопятся побыстрее съесть аппетитное блюдо. Чувство голода. Чем больше времени мы уделяем процессу жевания, тем лучше переварится еда. Сидя за компьютером или перед телевизором, мы едим почти автоматически и плохо пережевываем пищу, что может привести к проблемам с пищеварением. Торопясь во время еды, мы заглатываем воздух, из-за чего живот может вздуться как шарик. Когда мой сын начал пользоваться столовыми приборами, я прибегла к хитрому приему, чтобы научить его есть медленно. Не давала наколоть следующий кусок, пока он тщательно не прожует и не проглотит первый. Вот хорошие рекомендации: Посвятить не менее 20 минут тому, чтобы съесть содержимое одной тарелки. Как было сказано ранее, пищеварение начинается во рту. Все дело в ферментах слюны. Амилаза разбивает 5% углеводных связей, рис и овощи. Оставшиеся 95% расщепляет панкреатическая амилаза. Лингвальные липазы помогают расщеплять жиры в небольшом количестве. Следующий этап – глотание. Это произвольный акт, с помощью которого пищевой комок проходит из ротовой полости в глотку. С этого момента организм делает всю работу без нашего участия. Пережёванный рис с овощами и кусочками курицы попадает в желудок, где будет перевариваться следующие 2-3 часа, смешиваясь с пищеварительным соком, и в результате превратится в кашицу – химус. За это время его компоненты преобразуются. Первые. Рисы и овощи превратятся в простые углеводы, которые не перевариваются в желудке и пройдут через него. Скорость транзита зависит от гликемической нагрузки. Она определяется скоростью попадания глюкозы в кровь с учетом количества углеводов в одной порции. Поэтому рис, высокая гликемическая нагрузка, пройдет через желудок быстрее, чем овощи. Низкая гликемическая нагрузка. Второе. Курица превратится в белок и дольше всего пробудет в кишечнике. Кусок бифштекса может оставаться там до полного переваривания около 6 часов. Третье. Оливковое масло, необходимый ингредиент вкусной паэльи, так и останется жиром, но начнет постепенно расщепляться. С ним еда дольше остается в желудке. Чем жирнее пища, тем больше времени нужно для ее усвоения. Содержащийся в курином мясе белок вызывает немедленные выделения гастрина в желудке. Под действием этого гормона усиливается выработка соляной кислоты. В кислой среде пепсиноген — неактивная форма фермента, превращается в активный пепсин, который переваривает 20% куриного мяса. В то же время соляная кислота со своими бактерицидными свойствами уничтожает любые патогены, которые могут в мясе присутствовать. Вот что происходит, когда мы уже съели половину блюда. Мы начинаем есть медленнее. Белки поступают в желудок и сообщают мозгу, что мы наедаемся. Начинается гастроэлеальный рефлекс с поступлением пищи в желудок усиливается моторика подвздошной кишки, ускоряя освобождение тонкого кишечника. Поэтому некоторые люди во время еды испытывают позывы к опорожнению кишечника. Есть поговорка, после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. В этот период, когда пища переваривается, это длится от 3 до 5 часов, Приток крови в большей степени концентрируется в области живота, где происходит всасывание питательных веществ, а не в конечностях и мозги, поэтому нам после еды холодно и хочется спать. Особенно сильно это ощущается, если блюдо состоит из одних углеводов, как, например, рис с овощами и бокал вина. Углеводы из пищи расщепляются на более простые молекулы и проникают через кишечный барьер. Поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, который поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови. В это же время часть углеводов откладывается в форме гликогена в печени и мышцах. Уровень глюкозы в крови остается высоким, активируется липогенез, в результате которого молекулы углеводов накапливаются в виде жира в адипоцитах. После того, как мы закончились рисом и выпили бокал вина, Инсулин достигает максимального действия и возникает чувство усталости, сонливости. Но этого не происходит, если сопровождать углеводную пищу порцией белка. Дело в том, что протеин активирует выработку глюкогона. Это гормон-антагонист инсулина, который блокирует сонливость. Сколько времени переваривается пища? Во рту от 20 до 60 секунд в желудке от двух до четырех часов в тонком кишечнике от трех до пяти часов в восходящей ободочной кишке от одного до двух часов в поперечной ободочной кишке двадцать четыре часа и того от тридцати до тридцати пяти часов.